Глава 517 в Ватикан. Цию уже давно узнал, что для того, чтобы попасть в дикий мир, нужно воспользоваться мировым камнем. Всего существовало 7 мировых камней. Они находились в Китае, США, России, Европе, Бразилии, Индии и Африке. Ими владели семь экстра-ассоциаций, созданных семью героями. Мировой камень Европейской экстра-ассоциации Огненный Крест хранился в Ватикане на святой земле христианства в Соборе Святого Огня. Им заведовал нынешний Поп Моисей, который был одним из семи героев. Поэтому если Цзуи захочет направиться в Интерфелл, самый быстрый путь – это воспользоваться мировым камнем в Соборе Святого Огня. Но это весьма тяжелый путь. Потому что Цзуи был чужеземцем и не состоял в Огненном Кресте, к тому же занимал статус Альфы. Если Моисей не дурак, он просто так не позволит Цзуи воспользоваться мировым камнем. Разумеется, Отзый мог бы дать Моисею официальное прошение, но даже если прошение одобрили бы, его добродетели не позволят ему выдумать ложную причину, почему он хочет попасть в Интерфелл. По той же причине Отзый не мог прибегнуть к грубой силе, иначе он изменит своему роторскому кодексу. Если же рассказать правду, Моисей вряд ли поверит и, вероятно, доставит немало ненужных хлопот. Ради безопасности ГУНС и его избежания лишней шумихи, Дзуи решил вернуться в Китай, чтобы через Мировой Камень в Пекине переместиться в Драконью Крепость, а оттуда полететь в Интерфелл и найти Гуэнси, после чего вернуть ее домой к Баор. Хотя этот выбранный путь будет чуть длинней, зато удастся избежать многих хлопот. «Спасибо». Цзуи поверил в обещание Софи, потому что она тесно дружила с Гуэнси. «Мисс Лоран, я благодарен вам за все, что вы сделали для Гуэнси. Если в будущем у вас возникнут какие-то неприятности...» и при этом вы не придадите совесть и нравственность. Я помогу всем, чем смогу». Хоть Зуи поставил условие, его обещание было очень санно. «Кроме того, пожалуйста, примите этот подарок». Он вручил Софи заранее подготовленную коробку, внутри лежали рунные защитные украшения и три бутылки воды Источника Желаний. «Спасибо». Софи не отказалась от подарка, его ведь дарил сам Зои. «А главное...» Крайне глупо отвергать доброжелательности дружбу Альфы. Пусть даже София не знала, насколько дорогой этот подарок. Конечно, для самого Цзуи это был всего лишь незначительный подарок. Принимая коробку, София облегченно вздохнула про себя. Потому что она больше не ощущала гнева Цзуи. На самом деле Цзуи просто поглубже спрятал свой гнев. А теперь... От Цзуи встал, сказав. «Мне надо уезжать». «Вы уже уезжаете обратно в Китай?» София поспешила сказать. Я хотела пригласить вас на обед в полдень и поговорить с вами о Кэндис. В данный момент она руководствовалась только фанатскими чувствами. Предстал такой редкий и уникальный случай, кумир явился к ней лично. Будет крайне обидно вот так дать Зуи уйти, она потом точно будет раскаиваться. Поэтому она готова была использовать свою близкую подругу, чтобы удержать Зуи. Зуи слегка поколебался, но все же кивнул. Хорошо, тогда поеду в Китае вечером. С его скоростью возвращение на родину не займет много времени. «Отлично!» Софи ликовала. «Сперва забронирую столик в ресторане. Может, Дикрун?» Дикрун являлся самым известным первоклассным рестораном в Риме. Обычно для того, чтобы там поесть, требовалось бронировать места заранее, за 2-3 месяца. Притом не факт, что точно найдется свободный столик. Но для Софи, что являлась прямым потомком клана Лоренов и миллионером, заказать столик в ресторане Дикрун не составляло никакого труда. Как вам угодно. А Цзуи не возражал, вдобавок сообщил Софи свой номер телефона. Увидимся в 12 часов в Дикруне. Сейчас время еще было раннее, а Цзуи намеревался посетить Ватикан. Ватикан находился менее чем в 70 километрах от Рима, на автомобиле до него можно было доехать за полчаса. Когда-то в прошлом Цзуи внес это миниатюрное государство в список обязательных к посещению мест, теперь он мог наконец удовлетворить свою давнюю прихоть. Ему хотелось посмотреть на известный собор Святого Огня. «Окей». София обворожительно улыбнулась. да до встречи». Она лично проводила Дзуи до главного выхода высотного здания, чем поразила многих сотрудников штаб-квартиры Полярной Звезды. Потому что они никогда не видели, чтобы их начальница вела себя так любезно и даже интимно с каким-либо мужчиной. Вернувшись на стоянку, Дзуи сел в машину и, следуя по навигатору, отправился в Ватикан. Площадь Ватикана составляла всего 1,25 квадратных километров, население не доходило и до 3000 человек. Это было самое маленькое и самое малонаселённое государство в мире, поскольку со всех стран окружала Италия, Ватикан считался анклавом. Несмотря на малые размеры, он занимал чрезвычайно важный статус, пользовался огромным политическим и культурным влиянием и являлся святой землей для миллиарда христиан. Самой большой мечтой у многих верующих было посетить богослужение в Соборе Святого Огня. Ватикан также был туристическим городом и ежегодно принимал по 10 миллионов туристов. Отзуи, конечно, не был приверженцем христианства, но в новостных печатных изданиях и интернет-журналах видел фотографии Ватикана и Собора Святого Огня. Было бы досадно, если бы ему не удалось совершить экскурсию по этим местам. Кроме того, Отзуи хотел вблизи прочувствовать и просканировать тот мировой камень, что находился в Соборе Святого Огня. От Рима до Ватикана протягивалось скоростное шоссе, которое было необычайно просторным и прямым, как стрела. Эдзуи примерно за полчаса добрался до места назначения. Ватикан занимал очень маленькую площадь. Помимо собора Святого Огня, окружающую местность покрывала множество древних построек. В городе пролегали узкие дороги, по которым можно было разъезжать только с пропуском. В противном случае автомобиль необходимо было оставить за пределами города. Эдзуи припарковался на стоянке и пешком вступил в Ватикан. Еще проезжая по шоссе, он увидел издалека высокий величественный собор Святого Огня. Строительство этого грандиозного собора началось в пятом веке до нашей эры, теперь его история уже насчитывала более двух лет. Он несколько раз разрушался в пожаре войны, затем его реконструировали, сейчас до сих пор продолжилось строительство. Вдалеке собор Святого Огня напоминал огромное пламя, устремившееся к небу, он в основном был построен из красного камня, добываемого из горы Святого Луи, что находилось в 200 километрах от Ватикана. Красный камень обладал высокой прочностью и мог продолжительное время противостоять разрушению под влиянием атмосферных воздействий. Здания, построенные из этого темно красного материала, отливали поразительно красивым блеском под лучами солнца. Так как красный камень было тяжело добывать, и так как собор Святого Огня имел очень сложную конструкцию, Эксперты предполагали, что только к 2100 году этот христианский храм будет полностью достроен.